«Началось!» – пробормотал Мики Хика в парке, находящемся через две дороги от базы. Он почувствовал отклик от того, что приготовленный им запечатывающий амулет воткнулся в тело монстра. Тот игловидный тонкий кинжал, который был у Тацци, это был ритуальный инструмент, лезвие которого играло роль амулета. В левой руке Мики Хика был складной веер, в котором имелся амулет, являющийся парой тому кинжалу. Почувствовав отклик, Мики Хика правой рукой выдвинул нужный амулет и активировал заклинание печати. Бьющийся в судорогах паразит внезапно прекратил двигаться, словно сломавшаяся марионетка. Паразит упал на пол со всё ещё воткнутым под ключицу ножом. Бронебойный псионовый снаряд привёл в беспорядок псионы внутри тела, и пока связь между разумом и физическим телом была нарушена, в него влилось заклинание печати. Недавно рождённый монстр никак не смог этому противостоять. Даже если вынуть нож, заклинания печати останется, потому что оно выжгло свои рисунки на плоти внутри раны. Если не найдётся пользователя магии, имеющего более высокое мастерство, чем у Микихика, то паразит останется усыплённым в полумёртвом состоянии. Похоже, что крик товарища вывел солдат из оцепенения, сидевшие американские солдаты вскочили практически одновременно. Когда они направили оружие, на их лицах не было ни капли колебания. Тацу одновременно разложил на запчасти более 20 штурмовых винтовок и пулемётов. От внезапной потери оружия головы американских солдат снова заполнились пустотой. Пользуясь полученным временем, Татси обработал второго паразита, снова возникли судороги ослабевания, так выглядело запечатывание. В этот момент начал двигаться обладатель единственной потенциально опасной для Татси магической силы. Арктур не мог понять, что происходит прямо у него на глазах. Дыра, внезапно пробитая в корпусе самолёта, также внезапно исчезла, будто это было видение или иллюзия. Однако вторженец, запрыгнувший через эту дыру, не исчез, не только неисчаст, но ещё и за короткое время, которое можно назвать одним мгновением, запечатал бывшего члена «Звёздной пыли», который недавно стал их товарищем. «Звёздная пыль» обладала экспериментальными телами, ждущими смерти в любой момент. Став паразитами, они должны были избежать неминуемой смерти, и сейчас один из них упал на пол в состоянии, похожем на смерть паразита. Летевшие вместе с ним дружественные солдаты направили на торженца оружие. Они не были паразитами, но с их точки зрения вторженец был террористом, убившим, Обычные салуты не знали про запечатанное состояние. Их соотечественника. Единица оружия была более 20, бежать в таком узком проходе самолёта было некуда, даже если этот ездовый костюм был с функцией пуленепробиваемости, но с такой близкой дистанции попадания десятками пуль не закончится для него ничем хорошим. Однако в этот момент по салону самолёта пронеслась мощная магия. Она не просто обладала большой силой. Это была мощная, но при этом точная, результативная и артистичная магия. Более двадцати штурмовых винтовок и пулемётов рассыпались на части. Пули тоже вывалились из магазинов и рассыпались по полу. Ни одна пуля не успела вылететь ни из одного дула. Из-за такого неожиданного развития событий, а точнее из-за увиденной магии, Арктур снова своим бездействием дал обезвредить ещё одного своего товарища. Уже два товарища были запечатаны. Арктур вытащил томогавку и атаковал им вторжанца. Его специализация — бой на средней дистанции, используя танцующие клинки. Изначальная магия духов Арктора использовалась для противодействия магии психического вмешательства, поиска врага и дистанционного управления оружием. Она не была предназначена для прямых атак. Бой в таком ограниченном пространстве для него, как для волшебника, был сложным. Но он не был слабым магом, который может использовать только магию. Он был непобедимым в ближнем бою с использованием Томагавка ещё до того, как вступил в «Звёзды». Он приблизился на дистанции удар и взмахнул томогавком сверху вниз. Он не думал, что убьет одним ударом, но считал, что враг не успеет уклониться. Но вторженец не только уклонился от томогавка, но и исчез из поля зрения Арктура. Арктур оглянулся. Возможно, он хотел позвать на помощь. Но то, что увидел Арктур, была сценой, как его товарищ, держащий в правой руке огромный нож, трясётся в сильных судорогах, а под его левую ключу воткнутый головидный кинжал. Такими темпами его последний товарищ скоро будет запечатан, но пользователь магии печати не тот вторженец, которого он видит. Печати не исчезнут, даже если победить этого человека. Эти мысли мгновенно пронеслись через голову Арктура. Арктур бросил томогав, который был у него в руке. Томогавк проломил стену самолёта и улетел. Татсу оглянулся, почувствовав признаки активации сильной магии. Третья печать завершится сама, независимо от его действий. К тому же было естественным опасаться магии, выпускаемой последним оставшимся паразитом, которого он сам признал самым сильным среди остальных в этом месте. Магия, которой выпустил четвёртый паразит, атаковала не Тацию. Трудно было поверить, но Томагавка, брошенный четвёртым паразитом, проломил стену самолёта и скрылся в ночном небе. Тацию заинтересовало, что пытался сделать этот четвёртый паразит. Однако у него не было времени проследить элементальным взглядом за этим улетевшим Томагавком. Четвёртый паразит вытащил боевой нож и атаковал. Противник — это командир третьего отряда «Звёзд» Александр Арктур. Когда эта информация появилась перед глазами Татсу, он деактивировал элементальный взгляд и вернулся к сознанию. Противник не обладал способностью маскировки информационного тела, как Лина или Минору. Татсу перехватил удар ножом Арктура встречным ударом ребром ладони. Помимо кобуры для других кат, в освобождённый костюм был встроен кат с полным мысленным управлением. Разложение, применённое с нулевой дистанции, превратило нож Арктура в песок. Сзади его схватил другой солдат. Не паразит и не волшебник, обычный солдат. Тация крутанулся так, что они поменялись с этим солдатом местами, и отбросил его на Арктура. Арктур поймал солдата. Тация создал у себя в кулаке проникающую ударную волну и выпустил её вслед за спиной отброшенного солдата. Настоящий мастер боевых искусств мог бы сделать это лишь техникой, но у это была лишь имитация, использующая помощь магии. Но даже если это была имитация, её мощность не уступала оригиналу. Большое 185-сантиметровое тело Арктура пошатнулось назад. Тация схватил правой рукой за шиворот того солдата, которого сам кинул, потянул его на себя и, используя отдачу от этого движения, сделал выпад в Арктура левой рукой. И в этой руке был бронебойный псионовый снаряд, тело Арктура забилось в судорогах. Достав правой рукой четвёртый кинжал, Тация попытался воткнуть его под ключицу Арктура. Однако левая рука Арктура заблокировала этот удар. Эффект бронебойного псионного снаряда точно присутствовал. Тем не менее, Арктур не потерял способность сражаться. Наоборот, он начал собирать плазму в своей правой руке. Это было заклинание удара молнии из древней магии. С таким способом атаки он должен будет сначала сам получить удар электрическим током. Возможно, надеялся на живучесть тела паразита. Тация снова ударил Арктура в солнечное сплетение левой рукой до того, как молния успела выстрелить из его правой руки. Тело Арктура сильно подскочило, искры электрического разрыда рассеялась с его правой руки. Тацуя правой рукой оттолкнул в сторону левую руку Арктура и воткнул кинжал до того, как он успеет поставить блок. Появились признаки активации заклинания печати. Не подтверждая результат этого заклинания визуально, Тацуя сделал отверстие в полу самолёта и выпрыгнул в него. «Что-то приближается!» — напряжённым голосом сообщил Мики Хика. Лео активизировал все свои пять чувств ещё до того, как спросил «что?». Слух уловил звук разрезания воздуха, с высокой скоростью приближался летающий объект. Говоря о высокой скорости, она была не так высока, как у пули или ракеты, но скорость была явно выше 200 километров в час. «Это быстрее, чем полёт мяча в бейсболе!» «И даже немного быстрее, чем высокоскоростная подача в теннисе!» К такому выводу пришёл Лео, сравнив это со знакомыми ему скоростями. Глаза Лео разглядели этот объект раньше, чем Микихика. Это был вращающийся томагавк. Боковым зрением он также заметил, как солдаты выпрыгнули из своего укрытия. Но Лео не стал их дожидаться. Он инстинктивно выпрыгнул так, чтобы встать на пути между Мехико и летящим к нему томагавком. Это был не инстинкт выживания, а боевой инстинкт. "Зигфрид!" прокричал Лео и одновременно с криком вытянул вперёд обе руки, и этими руками поймал томагавк танцующей клинки Александра Арктура. Оружие, укреплённое волшебником древней магии, Лео схватил руками, укреплёнными Зигфридом. Магия неразрушимости физического тела Лео победила козырь Арктура, командира третьего отряда звёзд. Подтвердив, что Томагавк полностью обездвижен, Лео повалился на спину, однако он не выпустил из рук Томагавк, который он схватил за основание головки одной рукой и заверх рукоёте другой рукой. Микки не смотрел на Лео, ставшего его щитом, он был сосредоточен на запечатывании паразита. Это было потому, что он был уверен, что Лео может его защитить. Таким образом, Арктур и другие три паразита, пытавшиеся вторгнуться через базу ЗАМа, были запечатаны. В порт базы Якосука зашёл авианосец американской армии. Прибытие ночью было связано с учениями вхождения в порт в ночное время, о чём японской стране было сообщено заранее. Однако также было кое-что, о чём не поступило уведомлений — На борту авианосца находились современные двухместные истребители вертикального взлёта и посадки. Японская армия не знала, что из этих самолётов несколько стартовало со сверхбольшей подводной лодки, оборудованной взлётной палубой. Японская сторона не знала также то, что на задних сиденьях трёх самолётов сидели женщины-офицеры, которые не были ни радарными специалистами, ни специалистами по вооружению. И звали этих женщин-офицеров, переведённых со сверхбольшей подводной лодки на авианосец, Шарлотта Вега, Зои Спика Лайла Данеп. Женщины-офицеры звёзд, обращенные в паразитов после того, как Лина сбежала из страны, проникли на базу Йокосука ночью понедельника 1 июля.